Глава тридцать третья. «Ах!» — испуганно восклицаю и подбегаю к окну минуя Адама. «Разобьётся! Скорее, спаси её! Почему ты стоишь?» «Не понимаю я». «Потому что всё с моей сестрой нормально», — отвечает дракон бесцветным голосом. «Идём. Раз ты снова со мной общаешься, я хочу поесть нормально. Одному кусок в горло не лезет». «Нельзя быть таким чёрствым», — качаю головой, — думаешь только о себе и своём глупом фетише еды. Это я чёрт свой. Дракон в один прыжок подскакивает ко мне и угрожающе нависает. Это я чёрт свой. В зеркало давно смотрелась. Утром перехожу на крик. Не знаю, на что ты намекаешь, но не мой родственник только что прыгнул на скалы, чтобы не общаться со мной, встрягиваю подбородок. Как раз ты одна из причин, почему она ушла, произносит серебряный неожиданно спокойно. Зря переживаешь. Головой лучше подумала бы. Стал бы человек, столько лет проведший в заточении, калечить себя. Она не дракон, значит, летать не может, отвечаю прямо. Да, но магии у неё гораздо больше, чем у тебя в удачные времена. Прекрасно, отворачиваясь от Адама, напоминает дальше о моём родстве. Становится ужасно обидно, и на глаза набегают слёзы. Иди ко мне. Дракон снова прижимает меня к себе. Что за расстройство? Мы сейчас же пойдём тренироваться и начнём возвращать тебе магические навыки. Вдыхаю аромат серебряного и медленно успокаиваюсь. Выглядываю в окно и с удивлением замечаю солнце без окружения туч и облаков. Мне кажется, я его вижу чуть ли не впервые с того момента, как покинула Нижний мир. Здесь, у дракона, в основном всё окрашено в серые краски с редким появлением гигантского светила на небосклоне. Сейчас же оно как будто не собирается прятаться только если мы пойдём на улицу, отвечаю на предложение Адама. У улицу. Он опасливо оглядывается. Я рассчитывал провести тренировку в спортивном зале. Ты выглядишь так, словно боишься солнечных лучей, смеюсь. Как настоящий вампир. Зато ты теперь улыбаешься, говорит дракон с нежностью в голосе и щёлкает меня по носу. Давай руку, пойдём проверять, не сгорю ли я под открытым солнцем. Ответственность какую на меня перекладываешь, шутливо отвечаю. Я ведь буду виновата в случае чего в глазах твоей сестры. За это можешь не переживать. У неё такой отвратительный характер, что у неё и то сухое дерево может стать виноватым во всём на свете. Тут не предугадаешь её реакцию. Выходим на улицу. Солнце всё ещё на месте, и я с наслаждением подставляю своё лицо под тёплые лучи. Такая простая вещь, А приносит столь много радости, хотя казалось бы. Давай на ту полянку за холмом. Там мы никого не испугаем, говорит дракон. А разве здесь есть кого пугать? спрашиваю удивлённо. Животный мир есть везде же, Нин. Мы доходим до обозначенного места и останавливаемся, понятия не имея, что делать дальше. И смотрю вопросительно на дракона: с чего начнём? Смотри, искры не хочет высекаться из пальцев несколько раз демонстрирует честные попытки Расслабься. Адам накрывает мою руку своей. Мы будем пробуждать твою потерявшуюся искру путём медитации. Грубая сила здесь не поможет.